Глава двенадцатая Кроме Златовласки нас сопровождало еще шестеро стражников. Все рослые, могучие, дубы они люди. Я поглядывала на них и чувствовала себя за каменной стеной. Интересно, неужели Иттен так боялся нас с ромашкой? Или эти воины сопровождают слава? Что тоже возможно, он ведь князь? Или его сестрицу, закутанную в накидку так, что не видно лица? Как бы там ни было, дорога проходила приятно, но скучно. После пары часов пути я начала привычно напевать, но на меня так покосились, будто совершила преступление. Пришлось закрыть рот. «А я другую песню люблю», — неожиданно подал голос Слав. «О любви Дитриха и Хронигунды». «Не слышала такую песенку». Я польстилась на иноземные имена. «Ну как же!» И Слав тихонько запел. «Король всех северных земель по прозвищу Кровавый любил бить сотнями людей и мучил всех на Славу. Решил король завоевать красотку Хронигунду, себе ее все земли взять. Слав, прекрати немедленно!» Рявкнула его сестрица, демонстрируя богатырский голос, и Велеславий замолчал на полуслове. «Зачем вы помешали?» Я обернулась к княжне. «Интересно, ведь завоевал Дитри Хронегунду или нет?» «Более похабной песни не слышала!» «Вот мерзкая девица! Новая цель, на которую можно наслать чесотку!» «Или клопов!» «Вот клопы лучше подойдут, но не сейчас, на привале!» «Так что там с Хронегундой?» Шепотом спросила я у Слава. «Дитрик завоевал ее земли!» Улыбнулся тот. И влюбился в прекрасную воительницу. Три месяца за ней ухаживал. Дорвался до близости, а там... А там... Я уставилась на него. Пояс верности, вместо друга ответил Ромашка. И пришлось Дитриху подбирать ключ. Там песня воистину бесконечная. А когда подобрал, новые проблемы возникли, о которых юной деве вроде тебя знать не обязательно. Я удивлен, что славу такие песенки известны. И ты научил, еще тише сказал он. Я покосилась на златовласку. Хм. Оказывается, у моего друга есть неизведанные таланты. Например, любовь к народному фольклору. Может, как-нибудь споет? Время до привала тянулось очень долго. Скрашивали его только живописные виды, да и то не было времени, чтобы в волю полюбоваться ими. Поэтому, когда объявили привал, я вздохнула с непередаваемым облегчением и первой спрыгнула с лошади. Лошадь, кажется, возрадовалась так же, как и я. Зато спутники тут же разделились на несколько групп. Ромашка держался рядом со мной. Слав тоже попытался было прибиться к нашей компании. Но его перехватила сестрица и начала капризно жаловаться, как она устала. Отдельная группа — наша доблестная охрана. И, наконец, великий и ужасный Итан Хардинский, который поглядывал, как его подчиненные готовят место для обеда. Для нас приготовили теплые пледы, чтобы было удобнее сидеть на траве. А от аромата еды тут же рот наполнился слюной. «Не нравятся они мне». Тихо поделился Ромашка. «Кто именно?» — уточнила я, провожая взглядом кусок окорока, который нарезал один из стражей. «Все!» — исчерпывающий ответ Ромашка. «Знаешь, я беспокоюсь об Али. Что-то его не слышно. Давай отойдем вон к тому ручейку, вроде как умыться в жаркий полдень, и попробуем с ним поговорить. Как скажешь». Ромаш поднялся на ноги и протянул мне руку, помогая встать. «Вы куда?» — насторожился Итан. «Умыться. Жарко!» — я указала на ручей. «И вымыть руки перед едой? Вы, конечно, можете есть грязными. У меня даже настойка соответствующая в сумке имеется. Но, боюсь, окрестные кусты не оценят». ведьма!» — пробормотал один из стражей. «Светлая ведунья!» По привычке поправила я и поспешила к берегу, пока не выстроилась очередь борцов за гигиену а сама потерла кувшин рукавом, вроде как чистя от пыли. «Али, ты там жив?» — спросила шепотом. «А что мне станется?» «Хотя ты забыла о моем существовании», — недовольно ответил волшебник. «И правда, что может случиться?» «Видимо, я зря волновалась. Да, Ромаш?» «А может, чайник, вомут и конец?» — поинтересовался мой спутник. «Как в песне?» «Если сейчас еще и ты покоришь меня знанием местного фольклора, я сойду с ума!» — заверила некроманта, а сама действительно вымыла лицо и руки от дорожной пыли. Поднялась, отошла, дожидаясь ромашку, и увидела, как к ручью чуть поотдаль подходит Итан. Он уже хотел было наклониться к воде, когда кончики волос попали под ногу. «Ух ты! Не думала, что его шевелюра продолжит расти!» И Златовласка, видимо, тоже не думал, потому что неловко взмахнул руками, не нашел точку опоры и полетел в воду. «Ой!» — вскрикнула я и кинулась на помощь, а мой личный враг встал на колени прямо в воде и коснулся царапанного носа. «Осторожно, не шевелись!» Подхватила пострадавшего, помогла подняться на ноги и отвела обратно к лагерю. Сестрица Слава вскрикнула при виде крови и попыталась упасть в обморок. Сам Слав кинулся ко мне, и мы вместе уложили Итана на покрывало. — Ромашка, набери, пожалуйста, холодной воды во флягу, — попросила я. — Ради него не буду, — сурово ответил Ромаш. — Ради меня. Ромашка вздохнул, но все-таки наполнил флягу речной водой и отнес мне, а я приказала Славу прижать ее к носу Итана. Бравого стража стало жаль. Что ж, когда прибудем в столицу, попытаюсь избавить его от такого украшения, хоть волосы тоже было жаль. К счастью, у меня в сумке действительно было все необходимое. Например, настойка, которая прекрасно останавливала кровь. Именно ее я испытала на Итане, и настойка оправдала свою хорошую репутацию. — Вы отдыхайте, обедайте, — сказала суетившимся вокруг командира стражем. — С ним будет все в порядке. — Ромашка, ты тоже поешь пока. — Итан меня не укусит. Ромаш смерил меня недовольным взглядом, но послушался и присоединился к общей трапезе. Со мной остался только Слав, да его сестрица издали бросала заинтересованные взгляды. Что-то мне подсказывало. Девица неравнодушна к Златовласке и готова подарить ему сердце. Может намекнуть Славу, что его проблема решаема. Итан вроде тоже не с последнего рода. А замужняя сестра — счастье для брата. Сам Златовласка начал подавать признаки жизни. «Избавь меня от этих волос, ведунья!» С силой вцепился в руку. «Что хочешь делай, но избавь!» «Я постараюсь!» — пообещала ему. «А пока смотри под ноги!» «На этот раз пострадал нос!» В следующий раз последствия могут быть еще хуже. А Златовласка улыбнулся, и мне стало не по себе. Мало ли что он задумал. — С таким достоянием у меня есть все шансы не дожить до столицы, — задумчиво сказал он. — Надо просто заплести или заколоть, — ответила я, — чтобы было удобно. — И лучше заплести, наверное. Поможешь? После обеда помогу потому что иначе ромашка мне и кусочка не даст». Я оставила Итына отдыхать на берегу, а сама пошла к столу. «Спелись!» — недовольно поинтересовался ромаш. «Еще чего?» — ответила я, потянувшись к кусочку корочки. Уловила удивленный взгляд Слава. «Да, я не веду себя, как воспитанная девушка из высшего общества, и не делаю вид, что довольствуюсь крошками, как его сестрица». Мы много путешествуем на свежем воздухе. Я хочу есть. Поэтому быстро проглотила все, на что упал взгляд. Вымыла руки и вернулась к Итану. — Садись ко мне спиной! — приказала ему, доставая из сумки гребень и заколки. — Это надо же! Такую копну волос превратить в невразумительный колтон! Осторожно отделила золотистую прятку и попыталась расчесать. — Ай! — тут же дернулся Златовласка. «Терпи! Ты же мужчина!» Прошипела я и аккуратно отделила следующую прядь. Когда скопилось достаточное количество волос, заплела плотную длинную косицу, потом еще и еще одну. Так увлеклась и лишь позже с удивлением заметила, что Итан едва не мурлыкает. «Ты плети, ведунья!» Довольно прищурившись, попросил он. «Приятно!» «Вот еще!» но я покорно продолжала плетение. А волос все не убывало. — Так мы до вечера парикмахерскую не закроем. — Эй, любима! — окликнула сестру Слава. — Поможешь мне? — Я? — княжна возмущенно уставилась на меня из-под пушистых ресниц. — А ты видишь здесь другую любимую? У тебя гребешок есть? Любопытно, что княжна не потащила с собой орду служанок, а поехала одна. — Рисковая. «Есть!» — любима гордо затрола носик. Кстати, она оказалась довольно симпатичной. Похожа на брата, только очень заносчивой. «Тогда присаживайся рядышком и помогай плести косы. Если еще есть желающий присоединиться, я не откажусь». И работа пошла быстрее. В четыре руки мы управились довольно скоро. Потом я переплела косицы между собой, перевязала, чтобы не рассыпались, И Итан довольно тряхнул головой. «Удобно», — вынес он свой вердикт, — «только тяжело». «Спасибо, Марьяна». «Было бы за что», — отмахнулась я. «Тогда в путь!» Общее дело сближает, и мы тихо переговаривались, а дорога летела быстрее, хотя ехали мы медленнее. Светло, тепло, хорошо, что еще надо?» Ночевать остановились в особняке одного из подданных князя Велиславия. Толстенький коротышка едва ли не в ноги падал ошалевшему от народной любви Славу. Пригласил нас в дом, поселил в лучших комнатах. Проблемы начались, когда подали ужин. Оказалось, что у хозяина три дочери на выданье, и все три присутствовали за столом. Как только Слав увидел разодетых девиц, тут же покрылся мелкими бисеринками пота. «У-у-у, как дело запущено, дочери мои! с гордостью представил отец. Калина, Малина, Рябина. Что? Я уставилась на девушек и едва сдержала нервный смешок. Кажется, папа был поклонником настоек самых разных уровней крепости и свойств. Девушки сели по обе стороны от Слава. Князь, позволите ли предложить вам мед? — щебетали они. — Взгляните, какая куропатка! Вы точно таких не кушали? Что же вы так мало едите? А бедный Слав бледнел все больше, готов был сползти под стол, лишь бы не слушать навязчивых девиц. Увы, я не знала, чем ему помочь, но решила попробовать. И сказала на ушко рябине, рядом с которой сидела. — А знаешь... Недавно Велиславий говорил мне, что больше всего в девушке ценят... Что? Та уставилась на меня с предвкушением. Умение молчать. Правда? Истинная. И рябина захлопнула рот. Сестры покосились на нее и поняли, что дело нечисто, поэтому тоже дружно замолчали. А Слав смог хотя бы вдохнуть. Но есть правда, все равно ничего не стал. И сразу после ужина попытался сбежать в свою комнату. Князь! перехватил его счастливый отец, позволите ли показать вам мою гордость? Еще одну дочь, простонал Велеславий. А? Нет-нет, виноградники! Виноградники можно. И бедный слав поплелся за хозяином дома, а мы с Ромашкой в отведенные нам комнаты, в кое-то веки отдельные. Ромаш, правда, почему-то выглядел недовольным. А я, едва осталась одна, постучала по кувшину. — Али, выбирайся, разговор есть, — сказала ему. — Чего тебе? Недовольный волшебник появился посреди комнаты. Он даже не смотрел в мою сторону. — Скажи, как можно помочь тебе обрести свободу? — Только правду, — потребовала я. — Я не Али! Волшебник отвел взгляд. Он явно не хотел отвечать. — Как только я исполню твое последнее желание, смогу сразиться с тобой и отвоевать свободу. — Убив меня? — тихо спросила я. — Да. — Тогда в голове что-то не складывалось. — Разве ты не победил никого из твоих предыдущих хозяев? — Ты, как и ромашка, задаешь хорошие вопросы, — усмехнулся Али. Увы, я не могу дать на них ответ. Тебе предстоит понять самой. Значит, пока не стоит озвучивать третье желание. Не самое лучшее время, чтобы сражаться с древней магией Али. Может, для кого-то сто лет и немного, а для меня так более чем достаточно. Спасибо, что сказал, — ответила я ему. Ты хорошо отнеслась ко мне. Али устала побел плечами. — Увы, я ничем не смогу отплатить за твою доброту. Пусть хоть этим. Можешь прислушаться к совету твоего кавалера и оставить меня где-нибудь. Так будет безопаснее и правильнее. Я покачала головой и ответила. — Нет, я постараюсь тебя освободить и не отдать за это жизнь, Али. А пока отдыхай. Волшебник грустно улыбнулся и растаял дымом. Я вымылась с дороги, переоделась ко сну и уже собиралась ложиться, когда раздался истошный крик. И кричал явно Слав.